Я в свое время в ответ на приглашение читать лекции по биохимии говорил Блюменфельду. «Лев Александрович, не пойду я к вам на физфак. Не люблю я физиков. То есть люблю, может быть, но боюсь. Они меня там съедят. Как это биохимию физикам рассказывать? Они такие образованные и умные. А мне, Лев Александрович». Они нормальные люди, и ваши лекции будут им в самый раз. А, впрочем, приходите, я вас познакомлю со студентами. Пришел студент Толя Жаботинский. Посмотрел и сказал, вот этот будет у нас лектором. Тут у нас один тоже лекцию читал. Длинное, написал уравнение, дошел до конца доски и сбился. Ну, мы встали и ушли. Я после этого сказал Льву Александровичу, ноги моей не будет у вас, чтобы я писал уравнение на всю доску, да я не напишу столько. Я только одну формулу буду обсасывать, если буду. Но потом все обошлось. И я читаю трехсеместровый курс биохимии «Физиком-биофизиком». Страшно сказать, Более т р и пяти лет. Этот самый ж е б о т и н с к и й знающий теорию колебаний, дифференциальное уравнение с пеленок, серьезный молодой человек, понимающий научный труд, пришел и говорит, глядя на Галину Николаевну и Аню, «Если они бросят, я этим займусь». Аня отнеслась к заявлению спокойно. Она потом стала... женой Жаботинского, но оставила его, и я ее понимаю, трудно иметь дело с гением каждый день. А Галина Николаевна просто фыркнула, у нее было полно дел. И Толя занялся. И занялся совершенно замечательно. Он все знал. Он сразу стал думать об уравнениях, о моделях, легко сделал прибор и быстро стал продвигаться, понял, что во что превращается, что Борис п а л о ч был неправ в каких-то деталях. Я снова попытался вовлечь Белоусова в дело, и снова безрезультатно. Однажды в одной из бесед, довольно ранней, он мне сказал, «Я не могу и не хочу заводить новых друзей. Мои друзья погибли или умерли». чтобы я больше не приставал. Эти слова произвели на меня большое впечатление и многое объяснили в его поведении. Какой-нибудь нормальный, живой, открытый человек он, Бориса Палча, может быть, и переубедил бы. Я не сумел. К сожалению, не таким человеком был и ж е б о т и н с к и й Толя, когда нужно было начинать что-то новое, говорил, Ну, знаете, это мне не по силам, да и никому не по силам. Давайте 20 сотрудников тогда сделаем. На что я ему отвечал. Не надо 20 сотрудников. Возьмите марганцовку. Она же малиновая. И при восстановлении превращается в зеленоватую. Попробуйте использовать марганец в качестве катализатора. Это будет красота! Он меня поучал. Если вы откроете справочник химика, то увидите, что это идиотское предложение, потому что редокс-потенциалы не те. Все глупости, вы добавьте марганцовку. Он добавил, и пошло малиновое бесцветное. Это было прелестно. Лимонную кислоту Борис п а л о в и ч использовал по аналогии с циклом Крепса. Это было не очень удачно. При ее окислении шло декарбоксилирование. Образовывалось множество пузырьков c o 2 что затрудняло исследование. Толя вместо 20 нашел одного вполне эквивалентного им химика, Льва Сергеевича Ягужинского. Вместе с Ягужинским они написали химическую схему реакции и пришли к выводу, что в окисляемом веществе обязательно должна быть группировка типа малоновой кислоты. Можно просто взять вместо лимонной малоновую кислоту. Это был очень важный шаг. Малоновая кислота окисляется без декарбоксилирования, без пузырьков. Раствор остается оптически прозрачным. Другим важным шагом было выяснение причины колебаний. По мере окисления малоновой кислоты из калий-бром-О3 образуется ион брома, который тормозит дальнейшее окисление. Потом ион брома постепенно исчезает в ходе дальнейших реакций. т а к д а в н о становится возможным окисление малоновой, точнее бром-малоновой кислоты. И снова образуется ион брома, и пошли колебания. Замечательной особенностью работ ж а б а т и н с к о г о и образовавшаяся вокруг него группа сотрудников было сочетание химического эксперимента, методов физической регистрации и построения математических моделей. В этих моделях, системах дифференциальных уравнений, кинетические константы, подставлялись и х экспериментальных данных. После этого можно было сравнивать экспериментальные записи колебаний с кривыми, которые получались при компьютерном моделировании. Компьютеры тогда были громоздкие и неудобные. Данные вводились на перфолентах или перфокартах. Но это не охлаждало энтузиазма. Сколько могу судить, главное в моделях тех лет развитие уравнения типа лодки Вольтерры сохранилось во всех последующих вариантах. К 1963 году основной качественный этап изучения реакции Белоусова был з а в е р ш ё н Борис Павлович об этом знал, то ли ему звонил. Но включиться в работу он так и не захотел. Аспиранту Жаботинскому нужно было написать статью. И он написал замечательную первую статью. Возник естественный вопрос об авторах. Примечание. Жаботинский. Периодический ход окисления малоновой кислоты в растворе. Исследование кинетики реакции Белоусова. Биофизика, 1964 год, том 9, страница, 306-311. Конец примечания. Мне хватало своих дел. Я давно уже понял, что наблюдаемое мной явление вовсе не относится к химическим колебательным процессам. что все усилия понять природу разброса результатов в опытах с мышечными белками по аналогии с химическими колебаниями – тупик. Здесь совсем другие, возможно, еще более фундаментальные причины. Я был поглощен попытками понять эти причины, попытками убедиться, что н а б л ю д а е м о е мной явления – не технические, артефакты то на что я тратил все силы общая теория колебаний биохимия колебательных процессов для меня не г о д и л а с ь когда я удивлялся что не сошел с ума то имел ввид у именно это статья вышла за подписью одного же ботинского мне воздавалась благодарность за предложенную тему и руководство работ статья произвела такой неожиданный эффект что восхищенное человечество назвало реакцию именами белоусова и жаботинского научное сообщество постепенно проникалось с о з н а н и е м что колебательные режимы не только возможны но даже обязательны и достаточно распространены в химии и биохимии особенно хотелось их найти в биохимии чтобы ими объяснить Феномен биологических часов. С обоснованием высокой вероятности колебательных биохимических реакций с точки зрения теории колебаний на семинаре физическом институте Академии наук СССР в 59-м году выступил аспирант Тамма Чернавский. Примечание. Чернавская, Чернавский, биофизика. 1958 год. Том 3, страница 5. Конец примечания. Теперь уже возникла ситуация, когда теория понимания опережали феноменологию. Мы ожидали открытия колебаний в биохимических системах и дождались. В июне 1963 года в Москву приехал знаменитый американский биохимик Бриттен Чанс. Во время войны он был военным инженером, а кроме того, он еще и яхтсмен, олимпийский чемпион. Приехал он с двумя целями – участвовать в Балтийской регате в Таллине и заодно почитать лекции по биохимии в Московском и Ленинградском университетах, наивно полагая, что за лекции ему – заплатят, и расходы окупятся. На лекцию Чанса в аудиторию 01 в главном корпусе МГУ собрался весь цвет Московского биохимического общества. Чанс рассказывал о своих исследованиях кинетики гликолиза, показывал замечательные слайды. Как у прекрасного инженера, у него такие спектрофотометры, такая техника, куда нам? И вижу я на слайде, иллюстрирующем ход фосфофруктозокиназной реакции, явные синусоидальные колебания. Правда, небольшой амплитуды. А он ни слова. В некотором смущении я спрашиваю, почему он ничего не говорит о колебаниях в этой реакции. Чанс отвечает, что признак плохого тона обращать внимание на шум приборов. За меня вступились свободные в английском языке Блюменфельд, Браунштейн. После лекции разговор был уже вполне любезным. После лекции в Москве и в Ленинграде Чанс уехал в Таллинн на Балтийскую регату, где, как обычно, получил большую золотую медаль. Кстати, яхтсмены считали, что он... Их человек, а что делает в университетах, непонятно. Осенью 6 4 -го года вышла статья Чанса о колебательной кинетике фосфофруктозокиназной реакции. В биохимии начался бум исследований колебательных режимов. Из года в год росло число таких публикаций. Меня же охватил патриотический, я бы сказал, комсомольский страх. Приоритет страны теряется. Мы первые в очень большом направлении, и это надо закрепить. Пошел к Франку Глеб Михайлович. Давайте собирать международный симпозиум, иначе все уйдет от нас. Так оно и произошло. Франк все это прекрасно понимал, и мы решили созвать в Пущино международный симпозиум. а дальше Все как обычно. Оказалось, что м е ж д у н а р о д н ы й симпозиум нужно заказывать за два года вперед. В 1966 году в марте был создан первый всесоюзный, увы, не международный симпозиум по колебательным процессам в химии и биохимии. Это совершенно историческое событие в науке, потому что колебательные процессы в биологии – Биологические часы, всякие процессы типа сердечной деятельности, перистальтики кишечника и даже численность популяции – все это одни и те же дифференциальные уравнения. Физики находили это одним из главных достижений нашего Пущинского центра и Института биофизики. Активное участие в работе симпозиума принимал Франк Каменецкий, Делали доклады Сальников и Вольтер. Блистал Чернавский и его коллеги Романовский и Степанова. Представил свои первые работы Сельков. Центральное место занимали доклады Жаботинского и его соавторов. Корзухина, Вавилина. Борис Павлович Белоусов от участия в симпозиуме отказался. Уже в августе 1966 мы сдали в печать труды этого симпозиума, и в январе 1967 вышла книга «Колебательные процессы в биологических и химических системах». п р и м е ч а н и е Колебательные процессы в биологических и химических системах. Труды Всесоюзного симпозиума по колебательным процессам в биологических и химических системах. Пущена на оке 21-26 марта 1966 года. Москва. Наука. 1967 год. Конец примечания. Прошло много лет, и мне все больше кажется, что это очень ценная книга. Она была весьма популярна у нас, весь тираж быстро раскупили и в мире. Не раз раздавались пожелания перевести ее на английский язык, но это так и не сделано. Задолго до симпозиума произошло еще одно знаменательное событие, а реакция Белоусова захотела узнать подробнее президент Академии наук СССР Мстислав Всеволодович Келдыш. Мы волновались. Он был известен как человек совсем особых скоростей восприятия феноменальной эрудиции. Сосредоточенный, мрачный, лицо в таких львинах морщинах. Мы приехали к Елдышу 16 декабря 1964 года. Пришли в его затемненный кабинет на Меусской площади, в дом, построенный еще Петром Петровичем Лазаревым по эскизу Лебедева. «Огромный стол с зеленым сукном, графин, стаканы. Мы взяли с собой пробирки р е а к т и в ы серную кислоту». Но что в математическом институте нет химических стаканов и колб, не догадались. Реакцию проводили в стакане. Поставили стакан на сукно. Серная кислота, когда опыт закончился, оставила черный кружок на столе. Но келдыш... не дрогнул и вида не показал, что заметил. Жиботинский кратко изложил суть. Келтыш свирепел, если говорили долго. В стакане пошли колебания, мы думали, что Келдышу этого достаточно, но он зло посмотрел на стакан и сказал: "Вы от меня скрываете самое главное, а самым главным были цветные волны, которые начинались у дна и шли вверх". Келдыш был специалистом по пространственным эффектам колебаний. Жаботинский пространственные волны, конечно, заметил, но еще в этом не разобрался и решил не рассказывать о них Келдышу. Не тут-то было. Президент ужасно рассердился, посчитав, что ему просто не хотят рассказывать. Реплика была чрезвычайной важности. А потом мы узнали, что это видела Белоусов. Даже назвал колбу у з е б р ы и полагал это наиважнейшим. После симпозиума Жаботинский сосредоточился на исследовании распространения волн. Работа очень затрудняла малая оптическая плотность раствора. в С е х пор, как мне вместо ф и н а н т р а л и н а дали другое вещество, работа шла в бледно-желтом цвете. и в тонком слое жидкости. Волны почти не были видны. В это время к группе присоединился Заикин, и они решили использовать телевизионную установку, способную накапливать слабый сигнал за счет многократного сканирования. Достать промышленную телевизионную установку не удалось, работа застопорилась, и никто не вспомнил о ж е л е з о т е финантролиновом комплексе. Толя забыл о рецепте Белоусова-Сафронова. Кажется, только в 68-м он получил письмо от Бюссе, рекомендовавшего добавить колебательной системе железо-финантролиновый комплекс. За ценный совет ж е б о т и н с к и й благодарил его и заслуженно, но А потом оказалось, что колебательная реакция Белоусова в присутствии этого комплекса идет и без церия. Наш старый спор о редокс-потенциалах и справочнике химика разрешился в мою пользу. Но это было второстепенно. Пространственные эффекты распространения волн в активной среде открыли новые замечательные возможности и аналогии. Подобным же образом распространяется возбуждение в нерве, в сердечном с и н с и т и и вообще в активных средах. Б-Ц-реакция вышла на оперативный простор, вошла в учебники и стала одним из ярких объектов новой науки синергетики. Примечание. в и б р а ц и и и распространение волн в химических системах. Филд, Дарджер, Джон Вайли и сыновья. Нью-Йорк, 1985 год. Конец примечания. Итак, преувеличено ли значение открытой б е л а о с о в ы м реакции? Нисколько. Справедливо ли его посмертная слава? Без сомнения. И она нисколько не умаляет заслуг множества исследователей на протяжении почти т р ё х столетий, изучавших эти проблемы. Осталось сказать, что пока человечество узнавало про Бориса Павловича Белоусова, его выгнали из института, поскольку он стар и часто болеет. Он в самом деле был стар, но его творческая активность оставалась очень высокой. Он не вынес жизни без лаборатории и умер 12 июня 1970 года. Когда жеботинский в 74 защищал докторскую диссертацию Примечание. Жеботинский. Концентрационные автоколебания. Москва. Наука 1974 год. Конец примечания. Его оппонент великий человек Академик Рэм Викторович Хохлов сказал, «По аналогии с автоколебаниями, процесс распространения волн в активной среде можно назвать автоволновым». Термин Хохлова прижился. Только никто не знает, что слово было рождено у нас в зале. Это новая часть науки, посвященная в основном пространственным эффектом, соединилась с исследованиями распространения волн возбуждения в сердце и вообще в активных средах Кринского и Иваницкого. Образовалась тесно взаимодействующая команда – Жаботинский, Кринский, Иваницкий, Заикин, и эта четверка двигала дело дальше. Возникла идея Ленинской премии. В списке соискателей не было Белоусова, и я был этим страшно возмущен. Ленинские премии, в отличие от Нобелевских, давали и посмертно. Я был представителем института в Комитете по ленинским премиям, и когда Яцемирский спросил о Белоусове, ответил, что Борис Павлович первый, остальные все-таки идут за ним. Кто-то заметил, что это все равно невозможно. На подбор документов нужен месяц. А до 22 апреля, дня рождения Ленина, когда объявляли о присуждении премии, осталось три недели. Я заявил, берусь представить их завтра, и побежал звонить г е о р г и ю и в а н о в и ч у Задонскому, благородному человеку в Институт биофизики Минздрава, где когда-то работал Белаусов. Задонский заранее подобрал документы. «У вас папка цела? А как же? Привозите». Георгий Иванович привез папку, и Бориса Павловича внесли в список. Кажется, это никому не было нужно, все суета, но мне казалось, что это важно. Борису Павловичу присудили ленинскую премию посмертно. Это было в 1980 году, через 10 лет после его смерти.